Глава тридцать четвертая. Мы живем в шорох предрассудков, и потому часто считаем культуры, не знающие письменности, примитивными, рудиментарными, первобытными. Сегодня развитие той или иной страны оценивается среди прочих факторов по доле грамотного населения. Поэтому неудивительно, что образ вымершего отсталого мира ассоциируется с отсутствием письма. Однако нам известно, что прогресс не обязательно связан с письмом. Инки, к примеру, не опираясь на письмо, если не считать таковым систему передачи информации с помощью узелков на веревке, называемых кипу, создали могущественную империю, самобытное искусство и архитектуру, поражающую воображение. Ежегодно тысячи туристов штурмуют андские высоты, желая взглянуть на Куска и Мачу-Пикчу. Разумеется, отсутствие письменности — большое неудобство. Чем сложнее становились культуры, знавшие лишь устную традицию, тем страшнее и неотступнее подступала угроза забвения. Требовалось сохранять законы, верования, открытия, технические знания, свою сущность. Если достижения не передавались, каждому поколению приходилось начинать заново. Но как быть, если в распоряжении культуры — Только система отголосков, невесомая и стремительная, словно ветер. Знания могли выжить лишь в хрупкой человеческой памяти. На нее была единственная надежда. Поэтому память тренировали и совершенствовали. Древние были атлетами. Они боролись за воспоминания против своего собственного несовершенного мозга. Сились продлить память, обитатели бесписьменного мира — заметили, что ритмическую речь легче запоминать. Так зародилась поэзия. Когда мы декламируем стихи, мелодия слов помогает повторять текст, не искажая, потому что музыка сбивается, если сбивается очередность. Всех нас заставляли в школе учить стихи, и теперь взрослыми мы вдруг обнаруживаем, что помним их на удивление ясно, в отличие от многого другого. Не случайно древнегреческие музы были дочерями богини Мнемозины, тот же корень у слова «мнемотехника», олицетворявший память как действие, призвание, воспоминаний. В ту пору, да и в любую другую, никто не мог творить, если не умел запоминать. Между сказителем дописьменной эпохи и писателем-постмодернистом гигантская разница, но есть и общие. И тот, и другой понимают свое творчество как версию, ностальгическое переложение, перевод и непрерывное изменение прошлого. Ритм — не только союзник памяти, он еще и катализатор наших наслаждений. Танец, музыка и секс играют с повторами, тактом, частотой. В языке тоже заложены бесконечные ритмические возможности.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 «Время разрушать» и «Время строить». Эти строки из книги «Экклезиаста» звучат как песня. И, кстати, Пит Сигер сочинил вдохновившись ими композицию «Turn, turn, turn for everything there is a season». В 1965 году она лидировала в хит-парадах. На заре поэзии удовольствие от ритма помогало сохранять непрерывность культуры. Наряду с музыкой языка существовали и другие средства запоминания. Урок, заключенный в произведении устного творчества, преподавался в форме рассказа, а не рассуждения. Абстрактные высказывания — особенность письменной речи. Ни один поэт не выдал бы своей публике банальность вроде «ложью подрывается доверие». Вместо этого он рассказывал бы историю про охочего дошуточек пастуха, который забавлялся, пугая всех в деревне криками «Волк! Волк!». В устной традиции всегда происходило какое-нибудь приключение, и персонажи в своих вымышленных шкурах ошибались и расплачивались, чтобы общение не повадно было. Опыт обретал смысл и передавался в форме повествования, легенды, сказки, басни, шутки, прибаутки, загадки или примеры. Фантастический мир устной традиции порождал лихо закрученные истории, где живые общались с мертвыми, люди с богами, существа из плоти с призраками, а небо, земля и ад были связаны дорогой, по которой персонажи могли перемещаться туда и обратно. В традиционном повествовании очеловечивались звери, реки, деревья, луна и снег, как будто вся природа жаждала влиться в умопомрачительное веселье рассказа. В детской литературе еще теплится эта древняя любовь к изобилию действия и веселым похождениям говорящих зверей. «Илиада» и «Одиссея», как и современные им поэмы, не дошедшие до нас, являлись, по словам Эрика Альфреда Хевлока, устными энциклопедиями, собраниями народной мудрости. Они в увлекающем энергичном ритме излагали миф о Троянской войне и непростом возвращении греческих завоевателей домой. Драматичный приключенческий сюжет приковывал внимание, а внутри него, маскируясь под вереницу стремительных эпизодов, поджидали краткие поучения в легко запоминающихся стихах. Слушатель получал представления о мореплавании и земледелии, строительстве судов и домов, правилах перов, принятии совместных решений, подготовке к сражению или похоронам. Постигал, как воину подобает вести себя в битве, как говорить со жрецом, бросать вызов, смывать позор, содержать хозяйство. Узнавал, чего ждут боги от людей, что велят законы, обычаи и кодекс чести. Гомеровским стихом говорит не мятежный богемная одиночка, а коллективный голос племени. В поэмах мы находим не только ценные образчики древней мудрости, но и свидетельства идеологии угнетения. В первой песне Одиссеи Телемах, не раздумывая, затыкает рот Пенелопе. «Мать, вернись к себе и займись своими делами, пряжей и тканьем. Да смотри, чтобы рабыни не ленились. Говорить — дело мужчин, а более всех моё, ибо я — повелитель в этом дворце». «Сегодня нас коробит дерзость подростка, который начинает взрослеть, берет бразды правления в свои руки и отправляет родительницу за прялку». Однако поэт одобряет это раннее проявление мужской власти в словах юного отпрыска Улиса и приводит его слушателям в пример. Речь у греков принадлежала мужчинам, являлась их прерогативой. В Илиаде сам Зевс бронит на перу свою супругу Геру, попытавшуюся выпытать его намерения и публично унижает ее, велев умолкнуть торжественными гигзаметрами. Поступки и слова гомеровских персонажей задавали модель поведения в доме. Глава семьи был хозяином и господином. В Илиаде есть и пример классовой дискриминации, также связанной с животрепещущей темой слова и права на него. Когда простолюдин по имени Тирсид, единственный во всей поэме плебей, описанный как безобразнейший из всех прибывших к трое греков, осмеливается высказаться на военном совете, Улис тычет его скипетром в бок и приказывает не перебивать более почтенных людей, то бишь царей и военачальников. Несмотря на выволочку, буйноголовый Терсит не боится обрушить обвинение валчности на Агамемнона. «Атрит, чем ты еще недоволен? Шатры твои полны сокровищ и пленниц, недостойно главе войска вовлекать своих воинов в беды». Следует описание того, как улис ранит говорливого хромого Терсита, а остальные греки радуются, вопят и хохочут. Скипетром по хребту и плечам его он ударил. Терсит сжался, из глаз его брызнули слезы. На спине под тяжестью золотого скипетра вздулась кровавая полоса. Он устрашился и сел на место. Наслаждаясь гомеровским эпосом, качаясь на его волнах, любуясь его ослепительной красотой, мы, как читатели, должны держать ухо востро и помнить, что этот текст происходит из мира патриархальной аристократии, которую автор восхваляет и не ставит под сомнение ее ценности. В эпоху, когда поэты были стражами традиции, свободное бунтарское повествование появиться не могло. Предстояло дождаться изобретения письменности и книг, чтобы некоторые писатели, очень немногие, начали говорить от имени несогласных, непокорных, униженных и оскорбленных, женщин, принужденных молчать или побитых безобразных терситов.